Они сделаны из целых кусков дерева, края у них неровные, да и сами колёса кривые, вон как скрипят. Тем не менее, эти кривые, как ты говоришь, колёса одно из величайших изобретений человечества. Изобретений? Ты что, дядя Кузя? Колесо оно ведь всегда было, и про него все знают.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 Но обо всём по порядку. Тогда нам пора отправляться дальше. Согласен? Набираем на время скоки Франция, 17 век.